Глава 20 За дверцей действительно оказался потайной проход. Он вел вглубь дома, но мы остановились возле узкой лестницы. Здесь магические светильники едва мерцали. Кристаллы в них явно много лет не обновляли. Клеверос все еще держал меня за руку и тянул за собой к ступенькам. «Не бойся, она крепкая, хоть и выглядит довольно ветхой». Мы начали подниматься. Лестница стойко перенесла наш вес и даже не скрипнула. Площадка наверху была настолько маленькой, что вдвоём мы почти прижимались друг к другу. Я вновь уловила особый запах графа и жадно вдохнула. Захотелось встать к нему ещё ближе, но Клеверос уже отворил дверь на чердак, и я зажмурилась от яркого солнечного света. Пока я пыталась привыкнуть к бьющему в глаза сиянию, граф вёл меня дальше. Он остановился под массивной балкой деревянного перекрытия и объявил. Вот где лучше всего осваивать магические умения. Я в изумлении огляделась. Мы стояли в длинном помещении, которое меньше всего напоминало чердак. Высокий стеклянный потолок создавал впечатление, будто мы парим под небосводом и можем дотянуться до облаков. Дощадый пол сверкал чистотой. Побеленные стены визуально увеличивали пространство. На старой рухляде ни пыли, ни коробок с ненужными вещами. Только пустота и золотистые лучи солнца пронизывающий воздух. «Что это за место?» — шепотом спросила я, боясь потревожить властвующую здесь тишину и умиротворение. В зеленых глазах клевера зажглась гордость. Он с довольным видом улыбнулся и ответил. «Это сконструированный отцом тренировочный зал. Здесь можно свободно пользоваться магией и не бояться что-нибудь повредить. Присмотрись внимательнее к стенам и попробуй различить частицы». Уоррен объяснял, что для выделения магических эффектов на предметах необходимо затронуть их внутренним потоком. Я призвала чуть тёплую желтоватую струйку и направила к ближайшей стене. Стоило моей энергии соприкоснуться с зафиксированным колдовством, как использованные частички замерцали золотистыми искрами по всему залу. Получается, здесь повсюду стояла защита, скрывающая любые магические воздействия. «Твой отец лучше владел тёплым спектром?» Я перевела расфокусированный взгляд на клейвероса и с недоумением заметила неясную черноватую дымку возле висков. Нет, он виртуозно пользовался всеми видами потоков. В нашем роду отметились как сильные феи, так и могущественные эльфы. Мне посчастливилось перенять особенности семейного дара. Я кивнула и попробовала чётче разглядеть странный туман, но он исчез. Наверное, показалось изо всех этих попыток рассмотреть магию. Тебе повезло. Продолжал клевера с выходя на середину зала. «Сегодня солнечно. Ты легко сможешь управиться с потоками. При поддержке жарких лучей светила попробуй. А что нужно сделать? Раз тебе легче работать с тёплой частью спектра, то лучше начать с призыва созидающих частиц слабого порядка. Отащи желтоватый поток, направь его вверх и произнеси формулу. Ты уже прочитала об этом?» В первой магической книге объяснялось, что для каждого вида частиц применялась своя формула призыва. Именно от неё зависело, насколько податливыми будут магические эманации. Да, думаю, я справлюсь. Всё будет хорошо. Я рядом, если что, помогу. Клеверос отошёл к дальней стене и махнул рукой. «Начинай!» Прикрыв глаза, я обратилась к внутренним потокам. Отыскала чуть тёплый жёлтый и, стараясь не выпускать всю накопленную силу, принялась формировать тонкую струйку. «Придите на мой зов», — начала я припоминать нужную фразу. «Соберитесь вместе, окажите милость и созидайте со мной». Стоило произнести последнее слово, как я услышала лёгкое гудение и начала озираться. В центре зала кружила стайка жёлтых искорок и ждала приказа. «Отлично, теперь попробуй отдать распоряжение». «И что попросить?» «А для чего ты дальше планируешь использовать магию?» Я задумалась. Многие одарённые стремились овладеть какой-нибудь особой профессией, чтобы потом устроиться на государственную службу и жить в достатке. Одни становились лекарями, другие — поварами, третьи — следопытами. А что же выбрать мне? На ум пришли долгие часы изнуряющего труда в доме мачехи. Вот если бы я тогда умела колдовать, то гораздо быстрее бы выполняла поручения и тратила меньше сил. Я бы хотела облегчить домашний труд магией смело ответила я и потупилась. Вдруг Клеверос сочтёт мою идею, не стоящую внимания. Колдуны же не ведут хозяйство. За них всё делают слуги. Но граф отнёсся к моим словам серьёзно и предложил. «Тогда попробуй наполнить зал ароматом луговых цветов». Я выпучила глаза и выговорила. А это возможно? Сейчас же зима. До появления первых бутонов ещё несколько месяцев. Граф широко улыбнулся и с непоколебимой уверенностью сказал. При искреннем желании мага возможно всё. Это звучало так убедительно, что я отбросила сомнения. Представила, как замечательно в суровую морозную пору вдохнуть чарующий запах весны и громко произнесла: Наполнить этот зал нежным ароматом весенних первоцветов. Желтоватая струйка захватила парящие искорки и помчалась вдоль стен по периметру помещения. Стоило им описать круг, как мерцание не угасло, а я уловила тонкий, робкий запах подснежников. «Не может быть!» — выдавила я, озираясь и пытаясь понять, как так вышло. «Ты невероятно быстро схватываешь суть», — с задаченным видом заметил Клеверос. «Прекрасная работа!» «У меня получилось!» — пробормотала я. Эта мысль оказалась настолько поразительной, что я не сдержала радостный возглас. «У меня получилось!» Я подбежала к графу, схватила его за руки и в пару великования потрясла его широкие ладони. «Невероятно! Никогда не думала, что колдовать так приятно!» Мягкая улыбка озарила мужественное лицо Клевероса. Взгляд зелёных глаз засверкал восхищением. «Многим управление потоками даётся очень тяжело. Но ты как будто чувствуешь, как выбрать нужный, какую часть использовать и куда направить частицы. Удивительно!» Похвала известного учёного — отозвалась таким восторгом в душе, что я на миг крепко его обняла и тут же отступила на шаг. «Спасибо. Это всё благодаря тебе. Ты помог с книгой и всем остальным. Никогда не забуду твою щедрость и бескорыстие». Граф перестал улыбаться. Взгляд потяжелел. Зелёные глаза подёрнулись тёмной дымкой. Он с жадностью посмотрел на мои губы и выдавил. «Ты удивительная, Белли». Его голос звучал непривычно низко, с волнующей хрипотцой. Сердце подскочило в груди. Внутри всё сладко сжалось, и я с ужасом осознала, что невыносимо хочу поцеловать Клевероса. Он стоял передо мной, тяжело дыша и будто чего-то ждал. Его взгляде отразилась мольба. Граф словно просил поддаться этому волшебству, что так нежданно возникло между нами. Но в моей жизни уже был тот, кому я без оглядки поверила. Ничего хорошего мне это не принесло. Больше я не попадусь в ту же ловушку глупых девичьих крёст. Я отступила ещё на шаг, отвернулась и пробормотала. «Мне пора. Уже много времени, а нужно ещё решить, где разместить гостей. Грамор один не справится со всеми заботами». Клевер осмолчал, а я не могла сдвинуться с места. Ноги как будто примерзли к полу. Сил взять и уйти не осталось. «Да, да ступай», — послышался глухой, словно звучащий издалека ответ. «Так будет лучше». В груди заныло, на глаза навернулись слёзы что это со мной ничего ведь не случилось чего реветь но почему то на душе стало до того тоскливо что я заставила себя развернуться и направиться к лестнице постой я замерла и стиснула пальцы так что ногти вонзились в ладони безумная надежда неизвестно на что вспыхнула как ослепительное магическое сияние в безлунную ночь забыл сказать вчера приезжал управляющий и привёз подой за полгода теперь у нас есть деньги «Можешь нанять столько слуг, сколько понадобится. Ну и купи всё необходимое». Свет незримого чаяния угас. Навалилась усталость. Я побрела к выходу из тренировочного зала, едва волоча ноги. «Спасибо, учту». Возле порога я остановилась и в безумном порыве обернулась, мечтая увидеть Клевера с изо спиной. Но граф отошёл к дальней стене, и там что-то бормотал себе под нос. Из груди вырвался вздох разочарования. Звучал он так жалко, что я поскорее вышла на лестницу. Ни к чему переживать о несбыточном, ни к чему. Только от чего же так ноет сердце?